другой аспект невозможности данного состоял в особенностях района поиска герлихш и халаши увы являлись договорными сеолами накануне командования группировки встречалось с представителями администрации и советов старейшин каждого села просили не валять дурака и выдать склад во избежание тотальной зачистки и сопутствующих этому нехорошему мероприятию эксцессов. Представители администрации сделали круглые глаза. «Какой склад, ребята? Да вы что? Да если бы знали, давно вы уже взорвались сами, чертовой матери. Мало нам мин, понатыканных в лесу. Да вы, да мы! И в таком духе добрых сорок минут». с мастерскими модуляциями и слезами на глазах наши попробовали зайти с другого боку понятно если бы знали а может вы ничего не знаете а между тем какие нибудь вредные духи из соседнего района балуются гадят мол у вас под носом завидуют сволочи недоразвитые нашему договорному житию да вы что хлопцы оскорбленно взвелись представители без нашего волеизъявления ни один лист в этом лесу не упадет да мы тут за все в ответе а вы говорите в общем отперлись от всего наотрез. нет и все тут седобороды старейшины в попахах присутствовавшие на переговорах подтвердили слова представителей и поклялись аллахом что никакого склада В лесу между Герлихашем и Халашами нет. Я тоже был на этих переговорах. Затесался в отделении охраны командования группировки. За время функционирования в режиме война я хорошо освоил некоторые прикладные аспекты психологии и надеялся, что, наблюдая со стороны за поведением чеченских представителей, сумею определить, тянем мы пустышку или... напали на верный след. не знаете, получилось. Несмотря на многие отрицательные качества, присущие практически каждому жителю Чкерии, большинство чеченцев, особенно из старшего поколения, практически не умеют врать, но гордость не позволяет. Нет, представители среднего поколения изощрялись вполне искренне. Искрометно заливались соловьем, вешая нам на уши продукции итальянского производства, и не заботясь о том, как это выглядит со стороны. это новая поросль деловых ичкерцев, как и мне представляется, ради личной выгоды готовы мать родную продать и наплевать на все устои шариата. Особенно старался, Глава администрации Герлихаша, которого звали Муратом. это скользкий тип мне сразу не понравился. Чисто интуитивно. Хотя внешне он был вполне симпатичен. Болевое лицо, широкие плечи, приятный голос. Все тот же бархатный баритон. Черт бы его побрал. Мне вообще мало кто понравился на этом сборище. Кроме... пожалуй, командира отряда самообороны Герлихаша, который во всем слушался главу администрации села и, слово, не проронил за все время переговоров. Командир этот выглядел вполне прилично. Этакий, молодой, застенчивый парниша с военной выправкой, высокий, стройный, худощавый, более похожий на сельского учителя. нежели на закамуфлированного под респектабельную личину духа. Особисты сказали, что незадолго до войны этот симпатичный малый, его, кстати, тоже звали Муратом, там этих Муратов, что собак нерезанных, служил старлеем в инженерно-саперном батальоне где-то под Калининградом, а когда началось, бросил армию и прикатил в родное село. его якобы выбрали на эту должность как самого добропорядочного и опытного в военном деле молодого человека в селе и в духах он был совсем немного в первые недели рчв короче ничего себе пацан расстреливать с ходу я бы его не стал а вот мурат номер один который глава администрации ггеррихаша показался мне Крайне подозрительным типом. Я взял его на заметку и решил, что при определенном стечении факторов надо будет этого хитрого груздя аккуратно выковырнуть из его и хорошенечко рассмотреть при дневном свете. Наверняка будет положительный результат. В общем, переговоры прошли впустую. Местные администраторы врали нам не очень умело, но вдохновенно, гипнотизируя командование своей псевдоискренностью и старательно выказываемой преданью. Но заметно это было только со стороны, а при личном контакте создавалось благоприятное впечатление. А вот старейшины, когда клялись Аллахом, чувствовали себя очень неуютно. И хотя их клятва преступления с точки зрения военной хитрости таковым не являлось, а имело целью лишь обмануть неверного, вломившегося на их землю с оружием в руках, седобородым мужикам было стыдно. Они отводили глаза в сторону и смущенно крякали. «Итак...» Мне предстояло обнаружить гипотетический склад с хитрыми минами, взорвать его к чертовой матери и при этом ни разу не нарисоваться. Коротко поразмыслив, я пришел к выводу, что мероприятие относится к разряду фантастических и осуществлению обычными способами не подлежит. Необходимо было соорудить нечто очень хитрое. И вместе с тем очень простое и легкое в исполнении. В противном случае я рисковал стать военным преступником, не выполнившим приказ командования. Истолковав генеральское «делай, что хочешь», буквально, я не стал гонять свой специальный расчет по району и прочесывать каждый квадрат дремучей чащобы, между герлихашем Мы запаслись достаточным количеством провианта и воды. Изобразили на КПП сводного полка подготовку к убытию в долгий пеший рейд. Через пять минут генералу настучат 100 пудов. Затем трагически нырнули в лесную чащу и, проскакав галопа метров 800, выпали из секторов наблюдения наших часовых. и Никуда далее не пошли. Оседлали симпатичный лесистый холм неподалеку от Герлихаша и приступили к непрерывному наблюдению за подступами к селу. А чего зря ноги бить, если есть высококачественная оптика и приличная высотка в непосредственной близости от объекта? Молоток, командор, одобрил мой маневр, Один из приданных саперов, пожилой бывалый прапор Иван Васильев, которого бойцы за глаза величали хитрый проводок. — Вот это я люблю. Сколько будем дрыхнуть? — В зависимости от результата. Я неопределенно пожал плечами. Кто его знает? Как скоро мы заметим что-нибудь стоящее? — Отдыхай, дядя Ваня. Твоя работа впереди. «Так вы что, нарушаете приказ командующего?» Сообразил, наконец, второй сапер, зеленый Летеха, недавно прибывший в зону боевых действий после выпуска из инженерного училища. «Да вы что, не знаете, что за это бывает? до да нас всех за это, да мы...» «Успокойся, лейтенант!» Лениво оборвал его я. Никто ничего не нарушает. Формулировку приказа не забыл? Обнаружить склад, ликвидировать охрану и организовать скрытую транспортировку содержимого склада на КП. Четко протараторил лейтенант. При невозможности транспортировки взорвать. А мы никуда не идем. Потому что пока ничего не обнаружили. Закончил я. Как обнаружим, так сразу и потопаем. Ты не переживай. Видишь, все в строчку. Будешь работать, когда мы найдем этот долбанный склад и перережем охрану А пока отдыхай.